В башню Август вернулся под утро. К тому времени в замке уже угомонились. Тело несчастного Шульца забрали в город, гости уплыли, хозяева разбрелись по своим комнатам. Из гостей Августа волновали лишь двое: Анна и мальчишка. К себе он отправился сразу после того, как убедился, что они уплыли с острова. В башне было тихо и темно, пахло сыростью. Август устало опустился на лежак, раздеваться не стал, сложил руки на коленях. принялся ждать. Та, которую он ждал, явилась почти сразу. Тонкий силуэт выткнулся из темноты, зазмеялись по полу белые косы, и холод пробрал до самых костей. Раньше тон -то холод так не чувствовал. Может, привык, а может, кольцо Тайбеком подаренное защищало. А сейчас уж что? Нет кольца. Зато есть она, Албасты. И девицы молодой оборачиваться не стало. Явилась такой, какой была на самом деле. старухой с глазами колодцами, ни к добру. Ну да, до август не боится. Устал он бояться. Сказать по правде, он и жить-то давным-давно устал. Не боишься, старик? Вздёрнулась вверх губа, обнажая бескровные дёсны и острые зубы. Албастил узнал не хуже, чем он сам себя знал. Убьёшь? Теперь, когда не стало у него защитного кольца, рассчитывать больше не на что. Не знаю, Белые косы взмыли в воздух, зависли аккурат над августом головой. Старый ты дурак. Уж какой есть. Под лежаком зашуршала, и на колени к августу запрыгнула рыбая кошка. Заурчала громко, спину выгнула дугой. Осмотрела-то не на него, хозяина своего непутевого, смотрела на подружку, албасты. Защищала. Острые кошачьи когти впились в кожу. Август поморщился, но кошку сталкивать не стал. Осторожно погладил по свалявшейся шерсти. Защищает. Кончик косы дёрнулся перед самым кошачьим носом. Едва не задел Августа, но он руку убирать не стал. От неминуемого не убежишь. Я бы не стала такого хозяина защищать. А вот он стал. Кольцо оберег отдал почти незнакомому мальчишке, и умереть теперь сможет со спокойным сердцем. И сделал всё, что в его силах. Ни в чём будет Евдакии его упрекнуть. Глупый старик. Коса убралась во свояси, а старуха вдруг перекинулась юной девой, такой, что глаз не отвести. Не убивай его, уже пыталась. Дьявол улыбнулся, обнажая все те же смертельно острые зубы. Не вышло. Кольцо. Ещё до кольца коснулась я его старик. Тебе ли не знать, что от моих прикосновений бывает? Не ответил, лишь молча кивнул. Думала, заберу тепло, А там и до души доберусь. Они вышла. Девочка албастисно улыбнулась но на сей раз другой, почти человеческой улыбкой. Она ему помогла, поделилась теплом. Как такое вышло, ума не приложу, только им обоим легче стало. Откуда же ей понять, нежетиболотной, что у людей так бывает, что делят они иногда не только тепло, но и судьбу. Не тронь, только и смог повторить. Не стану И тебя не трону. Лёгче не сделалось. Смерти август не боялся, но холод отступил, и кошка, почив, чтобы временала, спрыгнула с коленей напрочь сняя больно царапнув. Ты видела? Он говорил, не глядя на албасты, рассматривал собственные морщинистые руки. Без кольца как-то сразу навалилась усталость, та самая, что годами копилась с тяжким грузом. Прожитые годы напомнили о себе болью в суставах и дрожью в пальцах. Лизала. Албасты присела к столу, костяным гребням принялась расчёсывать волосы. Я своими собственными руками её похоронил и даже место запомнил, где тело пани Вершинской закопал, а от другого оборотня на острове не было. Был, албасты хмыкнула, мысли его она давно научилась читать. Или ты так памятью стал слаб, что забыл? Это не он, скажи, что не он. Верить в такое не хотелось. Да и неправда это, темни толпосты. Не скажу, она пожала плечами. Скучно мне, старик. Одно только и есть развлечение, что за людьми подглядывать, или не людьми, добавила многозначительно. Значит, не скажет, будет развлекаться, а то глядишь, и сама присоединится к равальному пиру. Август тяжко вздохнул, потёр усталые глаза. Захотелось выпить. Где-то у него самогон был припрятан. Гляди, играми своими ей не навреди. Люди существа хрупкие, тебе ли не знать. Кровчую. Точёный ноздри хищно раздулись. Много крови. Хорошо, будет и мне радость. Не трогала б ты их, попросил Берк уже заранее зная, каким будет ответ. Не буду. Они сами всё сделают. Веришь? И взгляд свой чёрный вперело в августа Снова стало холодно, и от холода этого вдруг занело сердце. Верим. Человеческую натуру Август знал хорошо, понимал, что иная человеческая душа почернее будет, чем душа албасты или албастыне души. Есть старик. Она усмехнулась. Если бы не было, разве б я сейчас с тобой разговаривала? Длинный язык жадно облизнул алые губы, авуста замутила. Устал я, сказал правду, как есть. То коплывай с острова, тебя я отпущу. А остальных отпустишь? Я бы, может, и отпустила, а вот дом. Седые космы сами собой заплетались в косу. Тебе ли не знать, старик, кто заточён в этом месте? Знал. Разве ж о таком забудешь? Но надежда есть, что тот, кто заточён, так в заточении и останется, не отравит своей ненавистью этот многострадальный остров. Уже отравил. И остров и озеро и дом твой молись старик, чтобы не нашлось дурака способного его из заточения вызволить. Молчи, никому не рассказывай про пещеру. Голос албасты сделался глухим, словно грозовые раскаты. Не стану. И под пытками бы не стал. Албасте это знает, не от того ли он до сих пор ещё жив? Я ей обещала, что тебя не трону. Евдакие мог подгадаться старый дурень. Ей албасте кивнула. Умеет она обещания вырывать умело. К ней хочу. Успеет-ся ещё старик. А ну как не дождётся? На албасте он посмотрел с мучительной надеждой. Дождётся. Сказала и исчезла, растворилась в рассветном мгле, забрала с собой холод и запах сырости, оставила лучик надежды.